Книга пятая. Мерзость запустения. Глава 1 Как ездил царь в Воронеж корабли строить в 1701 году, волею Божией пожар на Москве учинился великий. Весь государев дом на Кремле погорел, Деревянные хоромы и каменных нутры, и святые церкви, и кресты, и кровли, и внутри иконостасы, и образа горели. И на Иване Великом колокол большой 8000 восемь тысяч пут подгорел и упал, и раскололся. Так Успенский разбился, и другие колокола падали. И так было, что земля горела». Это говорил царевичу Алексею Московского Благовещенского собора ключарь отец Иван, 70-летний старик. Петр уехал в чужие края тотчас после болезни 27 января 1716 года. Царевич остался один в Петербурге. Не получая от отца известий, Последнее решение — либо исправить себя к наследству, либо постричься, он отложил вдали и по-прежнему жил изо дня в день до воли Божьей. Зиму провел в Петербурге, весну и лето — в Рождествене. Осенью поехал в Москву повидаться с родными. 10 сентября вечером накануне отъезда навестил своего старого друга, мужа-кормилицы, ключеря Благовещенского, и вместе с ним пошел осматривать опустошенный пожаром старый Кремлевский дворец. Долго ходили они из палаты в палату, из терема в терем по бесконечным развалинам, что пощадило пламя, то разрушилось временем. Многие палаты стояли без дверей, без окон, без полов, так что нельзя было войти в них. Трещины зияли на стенах, своды и крыши обвалились. Алексей не находил или не узнавал покоев, в которых провел детство. Без слов угадывал он мысль отца Ивана о том, что пожар, случившийся в тот самый год, как царь начал старину ломать, был знаменем гнева Господня. Они вошли в маленькую ветхую домовую церковь, где еще царь Грозный молился о сыне, которого убил. Сквозь трещину свода глядело небо, такое глубокое, синее, какое бывает только на развалинах. Паутина между краями трещины отливала радугой, и, готовый упасть, едва висел на порванных цепях сломанный бурью крест. Оконница с людьми и ветром все выбила, В дыры налетали галки, Вели гнезда под сводами и пакостили иконостас. Одна половина царских врат была сорвана, В алтаре перед престолом стояла грязная лужа. Отец Иван рассказал царевичу, как священник этой церкви, почти столетний старик, долго жаловался во все приказы, коллегии и даже самому государю, моля о починке храма, ибо за ветхостью сводов так умножилась теча, что опасно. В Святейшей Евхаристии не учинилось бы повреждение. Но никто его не слушал. Он умер с горя, и церковь разрушилась. Потревоженные галки взвелись со зловещими криками. Сквозной ветер ворвался в окно, застонал и заплакал, паук забегал в паутине. Из алтаря что-то выпорхнуло, должно быть летучая мышь, и закружилась над самой головой царевич. Ему стало жутко. Жалко поруганной церкви. Вспомнилось слово пророка о мерзости запустения на месте святом.